Глава 14. Что побудило меня, Господи Боже, посвятить эти книги Гиерию, римскому оратору, которого я не знал лично, но которым восхищался за его громкую славу ученого? Мне сообщили некоторые его изречения, и они мне нравились. Еще больше нравился он мне потому, что очень нравился другим, Его превозносили похвалами, недоумевая, как сириец, умевший сначала прекрасно говорить по-гречески, стал впоследствии мастером латинской речи и выдающимся знатоком во всех вопросах, касающихся философии. Человека хвалят, и вот его заглазно начинают любить. разве эта любовь входит в сердце слушающего от слов хвалящего? Нет любящий зажигает любовью и другого. Поэтому и любят того, кого хвалят другие, веря, что хвала ему возглашается не лживым сердцем, а это значит, что хвалят любя. Так любил я тогда людей, доверяясь суду человеческому, а не твоему, Господи, которым никто не обманывается» почему, однако, хвалы ему воздавались совсем иные, чем знаменитому вознице или цирковому охотнику, прославленному народной любовью. Они были серьезные, важны. Такие хотел я услышать и себе самому. Я ведь не хотел бы, чтобы меня хвалили и любили так, как актеров, хотя я сам расхваливал их и любил но я избрал бы полную неизвестность, даже и ненависть к себе, но не такую славу, не такую любовь. Какими гирями одна и та же душа развешивает разную, столь несходную любовь? Почему я люблю в другом то, что одновременно ненавижу? И ведь гнушаюсь этим для себя и наотрез от этого отказываюсь. А мы оба, и он, и я — люди. Хорошую лошадь можно любить, не желая стать ею, даже если бы это было возможно. С актером случай другой, он нашего рода. Значит, я люблю в человеке то, что для меня в себе ненавистно, хотя и я человек. Великая бездна сам человек, чьи волосы сочтены у тебя, Господи, и не теряются у тебя, и однако волосы его легче счесть чем его чувства и движения его сердца. Что же касается Геерия, то он принадлежал к тому типу ораторов, которые мне так нравился, что мне самому хотелось быть одним из них. Я заблуждался в гордости своей, был носим всяким ветром, и совершенно скрыто от меня было руководство твоё. И откуда мне знать, и как с уверенностью исповедать тебе, что я больше любил его за любовь и похвалы, чем за те занятия, за которые его хвалили? Если бы те же самые люди не хвалили, а бранили его и рассказывали о нем то же самое, но с бранью и презрением, я не воспламенился бы любовью к нему. Хотя ни занятия его, ни он сам не стали бы другим. Другими были бы только чувства рассказчиков. Вот куда брошена немощная душа, не прилепившаяся еще к крепкой истине. Ее несет и кружит, бросает туда и сюда, смотря по тому, куда дует вихрь слов и мнений. Они заслоняют ей свет, и она не видит истины. Она же вот перед нами. Для меня тогда было очень важно, чтобы моя книга и мои труды стали известны этому человеку. Его одобрение заставило бы меня загореться еще большим усердием. Его неодобрение ранило бы мою суетное, не имевшее в тебе опоры сердце. И однако я с любовью охотно переворачивал перед своим умственным взором вопрос о прекрасном и соответственном, о чем писал ему и приходил в восторг от своей работы, не нуждаясь ни в чьих похвалах.